Глава 4: Империя Аратан. Планета Эдал. Сергей долетел до Эдала без проблем. А вот при приближении к планете произошли трудности. Диспетчерская служба вызвала его. Неизвестный корабль, назовите себя и цель прибытия на планету. Это ремонтный корабль корпорации «Россия-Муравей». У нас нет никаких данных ни по вашей корпорации, ни по вашему кораблю. Наверное, их еще не успели ввести в банке данных. Я связывался вчера по гиперсвязи с службой регистрации и подал заявку на регистрацию корпорации и кораблей. И вот лично прибыл для встречи с инспектором по регистрации. «Понятно. Стыкуйтесь на уровне Б. Стоянка номер 108. Я сейчас вышлю вам данные по стоянке». «Принято». Введя в искин полученный от диспетчера данные, Сергей спокойно пристыковался и по орбитальному лифту спустился на планету, в крупный пересадочный центр «Эриго». Сначала он отправился регистрировать корпорацию и корабли. Его базы юрист второго уровня для этого было достаточно. Корпорацию удалось зарегистрировать быстро, заплатив за регистрацию 10 тысяч кредитов. Небольшая заминка произошла при регистрации варягов. «Добрый день. Я хочу зарегистрировать три корабля. Вчера я связывался с вами и подал заявку». «Господин Петров?» «Да, это я». «Так, что тут у нас? Один ремонтный корабль на базе эсминца?» «Господин Петров, вы знаете, что частным лицам нельзя иметь военные корабли?» «Знаю, но я регистрирую их как совладелец корпорации, участвующей в программе по утилизации, а также как наемник. Тогда другое дело. Как вы назвали корабль? Муравей. А что это за корабли? Крейсера класса Варяк. У меня в базе данных таких крейсеров нет. Это модернизированные десантные крейсера класса «Мирона». Тогда так и говорите «класса «Мирона».» но ведь они очень сильно модифицированы и сейчас имеют мало общего с Мироной, только внешний вид. Это не имеет значения. Как вы их назовете? Рейс и Барс. Так и запишем. И в будущем, пожалуйста, сразу говорите настоящий класс корабля, а не выдуманный вами. До свидания. Выйдя от инспектора, Сергей связался с господином Ричи для продажи ему привезенного товара, а потом в небольшом кафе зашел в инфосеть на форум землян. Еще перед отлетом он дал объявление на нем о поиске сотрудников и теперь изучал полученную почту. К сожалению, из всего полученного только одно сообщение было про найм, а все остальное оказалось обычным спамом. Открыв полученное письмо, прочитал. «Добрый день, господин Петров. Меня зовут Борисом Алексеевичем Лариным. Я прочел ваше объявление о поиске сотрудников, и оно меня очень заинтересовало. Поэтому я хотел бы с вами встретиться. Вот мой контакт. «Я буду вам очень благодарен, если вы со мной встретитесь». Время у Сергея было, поэтому он связался с Лариным. «Здравствуйте, господин Ларин. Это Петров вас беспокоит». «Добрый день, господин Петров. Вы можете со мной встретиться?» «Да, могу». «А вы где?» «Я в Ригу». «Я смогу к вам приехать через пару часов. Вас это устроит?» «Да, время у меня пока есть». «Очень хорошо. Тогда я выезжаю». Через два с половиной часа в этом же кафе Сергей встретился с Лариным. К нему подошел уже немолодой человек в довольно потрепанной, но чистой одежде. «Еще раз добрый день, господин Петров. Я прочитал ваше объявление о поиске сотрудников. Вы, наверное, моя последняя надежда, и не только моя». Не буду описывать вам мои злоключения здесь, но сейчас у меня на попечении находится 27 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Мы живем на городской свалке, но ребята у меня хорошие, я много с ними работал, чтобы они не воровали, а старались честно зарабатывать себе на жизнь. Понимаю, что вам нужны взрослые работники, но если вы их поддержите, то поверьте мне, что спустя несколько лет более преданных вам работников у вас не будет». Эта бурная речь обескуражила Сергея. Он еще раз внимательно рассмотрел своего собеседника, но тот не походил на сумасшедшего или афериста. Хотя, с другой стороны, про мошенника никогда и не скажешь, что он мошенник, профессия обязывает. Однако речь Ларина его заинтересовала. А учитывая, что все равно других предложений не было, он решил посмотреть на подростков, за которых так горячо просил их наставник. Только сначала все же решил уточнить про самого Ларина. «И все же, Борис Алексеевич, я вынужден настоять на своем вопросе. Не могу же я взять к себе человека, абсолютно ничего о нем не э, э «Хорошо, господин Петров, зовите меня просто Сергеем Владимировичем». Э -э, «Так вот, Сергей Владимирович, представьте себе простого учителя русского языка и литературы из небольшого провинциального городка, оставшегося без работы» которому сделали заманчивое предложение о хорошей работе за границей по специальности, от которого он не смог отказаться. Вот я и клюнул на эту приманку. Когда понял, в чем дело, было уже поздно. Два года провел в рабстве, потом чудом удалось освободиться, когда корабль моего хозяина задержал патруль «Аратана». Потом попал сюда, пытался найти работу, но все безуспешно. В конце концов попал на свалку, а там встретил этих ребят и попробовал им помочь остаться людьми, а не стать зверями. Вот, собственно, и все. Хорошо, господин Ларин, давайте глянем на ваших подопечных». Вызвав Лайер, они отправились по указанному Лариным адресу. Ребята Сергею понравились. Девятнадцать парней и 8 девушек. Все были одеты в довольно потрепную одежду, но, главное, в чистую. Еще Сергей видел, как на него смотрели эти подростки, с какой затаенной надеждой, видя в нем свой шанс вырваться с этой свалки, как мусора, так и свалки неудачников. Немного подумав, Сергей сказал, «Ваш наставник попросил меня помочь вам встать на ноги. Хочу сразу вам сказать, что если вы хотите отправиться со мной, то я не смогу вам гарантировать безопасность». «Мы базируемся за фронтиром, в ничейном космосе, и там очень опасно. Поэтому еще раз все хорошо обдумайте». «Э, «Господин Петров», – встрял Ларин, – «здесь тоже довольно опасно и большой уровень преступности. С вами у них хоть будет шанс выйти в люди и добиться чего-то в этой жизни. В противном случае у ребят дорога только в бандиты, а у девчонок – в проститутки». «Хорошо. Завтра я улетаю, если вы не передумаете, то сообщите мне, и я прилечу сюда за вами. Вижу, что вам будет довольно проблематично самим добраться до Ригу, поэтому я сам вас заберу отсюда». Закончив все свои дела, Сергей на следующий день нанял большой пассажирский флайер и приземлился на нем на окраине свалки, где его уже ждал Ларин со своими подопечными. «Ну что, орлы и орлицы, не передумали еще лететь со мной?» «Еще раз предупреждаю, что наша станция находится в глубоком космосе, на ничейной территории, и там довольно опасно». Но никто из ребят не передумал, и загрузившись в флайер, вся компания направилась в Рига к орбитальному лифту. Прежде чем отправиться на орбиту, он завел всех в магазин одежды. Увидев такую ораву плохо одетых подростков, продавец вначале встревожился. Но Сергей сразу заявил ему, что ему надо всех переодеть и купить еще каждому по паре комплектов одежды и нижнего белья. Поскольку вид у него был вполне приличный, то продавец успокоился и даже обрадовался, прикидывая, сколько он получит премии от хозяина за такой крупный заказ. В магазине они провели не менее часа, выбирая и примеряя одежду на всех, и, наконец, довольные покинули его. Все покупки должны были в течение ближайшего часа доставить прямо на Муравей. Поднявшись на орбитальном лифте на станцию, ребята завороженно уставились в большое панорамное окно, на целый океан звезд, ярко горевших над ними. Для них все было в новинку. Совершив небольшую экскурсию по станции и перекусив в небольшом кафе, все, наконец, пошли на корабль. На корабле все опять повторилось. Ребята, открыв рты, осматривали помещение и задавали вопросы. То, что ремонтный корабль был сделан на основе эсминца и почти не потерял в мощности вооружения, их явно обрадовало. Совершив небольшую предстартовую подготовку и получив разрешение диспетчерской на взлет, Муравей отошел от станции и взял курс домой. Полет прошел нормально, и через три дня Сергей с компанией прибыл на станцию. Система RG-15973. База Земля. А это еще что за детский сад? Раздались вопросы, когда наш командир вышел во главе небольшой группы подростков из корабля. Так, прошу минутку внимания, раздался его громкий голос. У нас пополнение, и я прошу вас всех отнестись к нему на полном серьезе. Эти ребята, когда подрастут, станут нашими полноправными товарищами. А сейчас было бы неплохо, если каждый из вас возьмет шефство над несколькими подростками. «Док», — обратился он к нашему айболиту, — «твои медкапсулы уже подключены?» «Да, все работает. А что?» «Прогони всех ребят по очереди, через них. Проверь их общее состояние и интеллект и подлечи по необходимости. А необходимость, думаю, будет». Они все жили в неблагоприятных условиях, и у них не было возможности следить за своим здоровьем. «Без вопросов, командир, сделаю». «Вот и хорошо. А как с их интеллектом разберешься, тогда и будем решать, кем они потом станут по профессии, и шефство над ними распределим». Сам Серега был деддомовским и, наверное, поэтому принял этих ребят так близко к сердцу. Жилого места нам вполне хватало. Поэтому, распределив всех по двое в кубриках в жилом блоке, начали по очереди класть ребят в медкапсулы. Положив в них первую партию, Иван позвал меня и Серега на разговор. Устанавливать им сейчас нейросети рано, так что с этим придется подождать как минимум год. А сейчас нам надо обсудить другой важный вопрос. У нас скопилось приличное количество имплантантов, так что нечего им лежать без дела. Предлагаю нам начать их устанавливать. Наши нейросети без проблем поддерживают до шести имплантантов, поэтому надо решить, что нам себе ставить. «Думаю», – начал я, – «каждому из нас по одному имплантанту на интеллект, память, силу и скорость реакции. Это будет базовый набор. А кроме этого мне, тебе и техникам еще по одному на интеллект и память, а командиру, пилотам и штурмовику на скорость и силу. Так, пожалуй, будет наиболее оптимально». Поскольку возражения не последовало, то так и решили сделать, сразу после того, как док закончит возиться с пионерами. За эту неделю Иван установил всем нам по одному комплекту имплантантов. Ребят, немного подлечив и разобравшись с их уровнем интеллекта, распределили между собой и потихоньку стали обучать. Впрочем, их день делился на две части. В первый день утром Серега их всех поднял, не делая исключений между мальчиками и девочками, и начинал их гонять по физзарядке, рукопашному бою и обращению с оружием. Потом, после обеда, ребята разделились, и каждый по своей склонности к будущей профессии в компании своего наставника начал изучать различные профильные дисциплины. Жизнь потихоньку втянулась в привычное русло. Сергей ежедневно проверял почту, но больше никто на наше объявления о найме так и не откликнулся. Отремонтированные крейсера забрали вызванные к нам люди Ричи, а я закончил ремонт линкора и включил его в схему обороны станции, как автоматическую артиллерийскую платформу, так как у нас все равно не было для него экипажа, а отдавать его Ричи моя жаба категорически не хотела, не подписав баланс и не оставив мне другого выхода. Ремонт станции также продолжался и постепенно все новые модули входили в строй. Насущной проблемой стала установка диспетчерского модуля, так как за этот месяц не меньше десяти раз через нашу систему проходили корабли. Правда, они каждый раз шли транзитом, но неизвестно сколько еще кораблей мы не заметили, поэтому диспетчерский модуль был нам жизненно необходим. После продолжительного поиска в сети я нашел одно подходящее предложение по продаже диспетчерского модуля dispatcher «Диспетчер 17 со всеми комплектующими и дополнительным набором орудийных платформ, но цена просто зашкаливала. За него просили 450 миллионов кредитов, и это было самое дешевое предложение. «Это сколько тогда мне надо еще восстановить и продать кораблей, чтобы набрать необходимую для покупки модуля сумму?» Связавшись с господином Ричи, я прямо спросил его, сколько еще кораблей мы должны ему для его полного расчета с нами. «Господин Медведев, я пока доволен вашим исполнением своей части нашего договора. Думаю, что еще четыре легких, два тяжелых крейсера и один линкор меня полностью удовлетворят. За какое время вы сможете их отремонтировать?» «Два или три месяца, если не произойдет непредвиденной ситуации». «Хорошо». Я слышал, вы и себе кое-что отремонтировали и зарегистрировали. Да, мы же должны тоже иметь хорошие корабли. Место тут опасное, а на вашем корыте, которое вы нам дали, даже от слабого пирата не отбиться. Кстати, мы вам его вернем со следующей партией кораблей. Всего вам хорошего. Закончив разговор с Ричи, я пошел искать Серегу, чтобы обрадовать его количеством кораблей, которые мы должны отдать, найдя его и, пересказав ему мой разговор, услышал в ответ да его прибить дешевле будет. Не думаю, что это возможно. Мы не в той весовой категории, чтобы с ним бодаться. Да и по совести, без него и его помощи не знаю, что мы делали бы. Пожалел волк кобылу, оставив хвост игриву, да мы уже, как минимум, вдвое вернули ему вложенное в нас. «Легкий крейсер выставит на аукцион минимум с лимона, и я поручусь, что его цена вырастет не меньше, чем в несколько раз». «И что с того? Как говорят американцы, ничего личного, просто бизнес». «Вот Ричи и старается, пока есть возможность, навариться на нас по максимуму». «Ничего, за несколько месяцев расплатимся с ним. У меня уже 51 ремонтный комплекс работает, и они пашут без перерыва по 24 часа в сутки». Так что управимся и сами кое-что для себя сделаем. Что ты хочешь сделать? Отремонтировать пару тяжелых крейсеров. Они минимум по 150 миллионов за каждый уйдут, а то и дороже. За месяц управлюсь и для Ричи легкий крейсер сделаю, а в следующем месяце еще несколько кораблей для продажи сделаю. И можно будет купить, наконец, диспетчерский модуль. «С ним мы можем держать под контролем не только всю свалку, но и всю систему, а с помощью его артиллерийских и ракетных платформ и наших кораблей еще и отбиться, в случае чего и от небольшой эскадры». «Ладно, Самоделкин, тебе видней». Какое-то подспудное чувство тревоги все это время не давало мне расслабиться, и я вкалывал, как проклятый, без выходных, максимально нагружая ремонтных дроидов. Нам катастрофически не хватало народу для всего необходимого. О десанте и контрабордажной команде нам можно было даже и не заикаться. Единственным пока для нас выходом были боевые дроиды. Из выпотрошенных кораблей набралось около пары сотен дроидов, которых я смог восстановить, часто делая из двух-трех поврежденных одного рабочего. Все дроиды в основном были похожи на насекомых и не очень мне нравились. Обычно во всех земных фантастических фильмах они были андроидами, поэтому я решил сделать для себя новых дроидов, похожих на них. Эдакий новый Терминатор, правда в отличие от киношного Терминатора, у которого многие довольно важные детали в виде гидравлических штанг были не прикрыты броней, я решил взять за основу робота из старого фильма «Зенит», эдакий средневековый рыцарь. Правда, дроида я сделал четырехруким, вернее, рук было две, как и положено. Просто под нормальными руками стояли короткие манипуляторы с стационарным оружием. И поэтому внешний робот казался четырехруким. Кроме этого, за его спиной было установлено длинное электромагнитное ружье слева и короткая плазменная пушка справа. Вся загвоздка была в производстве деталей корпуса. Неподлежащие ремонту стандартные дроиды разбирались, и из них один ремонтный комплекс дроидов и делал новых терминаторов. Процесс переработки островов, разобранных дроидов был очень трудоемкий, и в день получалось собрать всего одного терминатора. Поскольку его производством занимался всего один ремонтный комплекс, они шли исключительно в состав обороны базы. На корабли поставлялись отремонтированные стандартные «Пирос-8». Прошло еще три недели. Все занимались своими делами, гонили молодежь, изучали базы данных и тренировались в тренажерах, которые тоже демонтировали с разбитых кораблей. Впервые использовал военный тренажер «Варриор-56». Я офигел. Такое натуральное погружение в виртуальную реальность. Главное, что все полученные во время виртуальных боев удары оказывались настоящими. Разумеется, смертельные удары в виртуале не проявлялись. Но часто после тренировки в «Вариоре» приходилось сложиться ненадолго в медкапсулу, чтобы восстановиться. За это время нас посетил еще один мусорщик. Сигнал главного из киностанции, как всегда, прозвучал неожиданно. «Внимание! Обнаружен неизвестный малый корабль. Курс на сближение. Скорость по мере приближения падает. Жду дальнейших указаний». Немного посвящавшись с нами, Серега решил пока ничего не предпринимать и пока просто понаблюдать за незнакомцем. Кораблик, похожий на тот, что нам выделил Иричи, медленно подошел к краю поля обломков и замер там на три часа, непрерывно сканируя пространство. Наконец, он очень медленно двинулся в сторону обломков Аратанского среднего крейсера и включил передачу позвонных к свой-чужой, полувековой давности, полностью повторяя наши собственные действия. Медленно подойдя к обломку, он пристыковался к нему и выпустил из себя ремонтных дроидов, которые искрылись в недрах кормового обломка крейсера. Через пять часов, забив свой трюм под завязку демонтированным с крейсера оборудованием, он также медленно и осторожно отстыковался от него и стал неторопливо удаляться в прыжковую зону, откуда и ушел в прыжок через 5 часов. Время утекало как сквозь пальцы, и я старался максимально быстро ремонтировать корабли, правда не в ущерб качеству. Поскольку повреждения следующих четырех легких крейсеров были незначительными, они попали под воздействие выстрела из ЭМИ, то мне понадобилось только заменить на них и скины и еще кое-какую поврежденную электронику. Правда проверка всего заняла много времени, остальное оборудование почти не пострадало, так что с их ремонтом мне удалось справиться довольно быстро. Одновременно с ними я закончил ремонт и тяжелого крейсера. Связавшись с Ричи, договорился с ним о прибытии экипажей для перегонки ему отремонтированных кораблей и одновременно с этим выставил на продажу отремонтированный тяжелый крейсер. Стартовая цена на аукционе была 150 миллионов кредитов. И буквально за день он был куплен, причем в ходе торгов его цена выросла до 186 миллионов кредитов. Сергей сразу после покупки крейсера вылетел на нем в сопровождении «Муравья» под управлением Олега Киселева на «Идау» встретиться с покупателем. Еще через день прибыл корабль от Ричи с экипажами для отремонтированных крейсеров. Вместе с ними мы отдали и тот ремонтный корабль, который получили от Ричи в самом начале. Освободившихся ремонтных дроидов я направил на второй тяжелый крейсер и небольшой фрегат, который решил использовать как курьерское судно. Гонять каждый раз в случае необходимости «Муравья» не хотелось, так как он все же был ремонтным кораблем, несмотря на свою военную мощь. А использовать для этого «Варягов» было слишком накладно. Фрегат для этих целей нам подходил идеально. Хорошо вооруженный и скоростной небольшой корабль. От сильного противника удерет, а слабый с ним не справится. Передача кораблей прошла без проблем, а через неделю вернулись Сергей с Олегом на «Муравье». Большое количество ремонтных дроидов позволило в кратчайшие сроки закончить с ремонтом второго тяжелого крейсера и фрегата. Через неделю после возвращения выставленный на торги только что отремонтированный крейсер ушел уже за 191 миллион кредитов. Пришлось Сергею с Олегом снова лететь на Айдал. Правда, в этот раз Олег вместо муравья летел на фрегате названном «Ласка» за его размер, скорость и маневренность. Настоящий маленький хищник который заодно надо было зарегистрировать. Господин Ричи, видимо, внимательно за нами следил, потому что снова связался со мной и спросил, когда он получит остальные корабли. «Добрый день, господин Медведев. Я смотрю, вы продали уже второй тяжелый крейсер. Надеюсь, вы не забыли о нашем соглашении. Когда я смогу получить оставшиеся корабли?» «Добрый день, господин Ричи. Нет, я не забыл об этом». Полторы недели назад вы уже получили оставшиеся легкие крейсера, и в течение этого месяца вы получите еще, как минимум, один тяжелый крейсер, а может быть и второй. Хорошо, я буду ждать. Просто хотелось бы побыстрее получить свои корабли. У меня намечаются важные контракты, и для них необходимы корабли. Я понимаю это, но и вы должны нас понять. «Нам срочно необходимы большие деньги для приведения нашей станции в работоспособное состояние. Вы сами знаете, какое здесь место. И без сильной базы и флота нам тут не удержаться. Хорошо еще, что пока про нас не знают, но долго так не продлится, А потом наверняка найдутся желающие погреть на нас руки». «Но как минимум один тяжелый крейсер в течение месяца. Вы мне гарантируете?» «Да, гарантирую». «Господин Медведев, если не секрет, какие следующие корабли вы хотите продать? Возможно, я смогу их у вас купить, если только вы не загнете за них цены». «Нет, это не секрет. Мы выставим на аукцион два средних крейсера за 100 миллионов кредитов стартовой цены». «Очень хорошо. Я готов их у вас купить и сам забрать». И тут меня осенила одна идея. «Господин Ричи, как вы смотрите на такой вариант?» Вы сейчас переводите на наш счет 200 миллионов кредитов в счет этих крейсеров, а мы за это в следующем месяце, кроме гарантированного вам тяжелого крейсера, дадим вместо двух средних крейсеров три. Вам так нужны деньги? Да, я тут кое-что нашел, и боюсь, что за то время, что мы будем искать деньги для покупки, эту вещь уже продадут. Хорошо, я согласен, но вы тогда дадите мне еще и эсминец в передачу такой, как вы сделали для себя вместо моего старого ремонтного корабля. Согласен, но вы, в свою очередь, предоставите мне один комплект манипуляторов для него, а то мне приходится их покупать отдельно, и еще один мне как ваш бонус за качество моих кораблей. Хорошо, договорились. Ловите деньги, я их перевожу. Ага, все в порядке. До свидания. До свидания, господин Медведев. Теперь у меня было достаточно денег для покупки диспетчера. Связавшись через гиперпередатчик с продавцом, я быстро купил диспетчерский модуль, переведя ему всю сумму, и договорился, что заберу его через одну или две недели. С одной стороны, мне не хотелось светить нашу систему, а с другой, навряд ли продавец захотел бы сам к нам лететь, так как это было довольно опасно. Военный транспорт был почти готов, поэтому я дал команду дроидам все бросить и в кратчайшие сроки закончить его ремонт. К возвращению ребят ремонт транспорта был закончен, и он в сопровождении Рыси ушел в свой первый рейс под нашим флагом. Отпускать его одного мне не хотелось, хотя он и соответствовал по мощности вооружения среднему крейсеру. Он был слишком лакомой добычей, уже сам по себе, а учитывая еще и диспетчерский модуль, который он должен был перевести и подавно. На Эдале его зарегистрировали как Антей, и загрузив в него нашу покупку, Сергей с Олегом полетели назад. Обратный путь не прошел без приключений. Примерно на середине пути наши корабли попытались перехватить. Совершив очередной гиперпрыжок в нейтральную систему Антей с рейсью, попытались совершить следующий прыжок, но не смогли это сделать. В системе работала глушилка, сделав прыжки в гиперпространство и связь невозможными. Сергей, летевший на рысе, начал сканировать пространство в поисках корабля с глушилкой, когда к ним на всех парах рванулся тяжелый крейсер в сопровождении двух средних крейсеров, прятавшихся до этого в небольшом астероидном поле. На взгляд пиратов все было хорошо. Два корабля попались в расставленную ими ловушку и не могли сбежать, и неважно, что это военные корабли. Соотношение три к двум. Причем один из этих кораблей, хоть и военный, но транспорт и по силе приблизительно равен легкому крейсеру. И второй корабль, хоть и крейсер, но десантный, и тоже по силе равен легкому крейсеру. А у них один тяжелый и два средних крейсера. Ясно же, что соотношение сил явно в их пользу. Ошибкой пиратов было то, что рейс после модернизации соответствовала стандарту тяжелого крейсера и даже превосходила его по энерговооруженности. Да и скины на ней стояли с линкора, что давало ей неоспоримое преимущества. Антей тоже был усилен. Хотя в вооружении на нем к стандартному были добавлены в основном только дополнительные зенитные турели, что делало корабль более защищенным от атаки истребителей. Но кроме этого еще и добавлены два курсовых туннельных орудия. Теперь «Антей» по силе вооружения мог противостоять и среднему крейсеру. Однако пираты знать этого не могли, что и стало их фатальной ошибкой. Убедившись, что гиперпрыжок невозможен, Сергей приказал Олегу двигаться прямо на тяжелый крейсер пиратов. Собственные силовые щиты, благодаря значительно более мощному энерговооружению кораблей и наличию на них эскинов линкорного класса, специально заточенных на систему защиты, позволяло им выдержать значительное количество попаданий в свои корабли. Не обращая внимания на открывших по нему огонь пиратов, Сергей повел корабли на сближение. По достижению зоны уверенного поражения, оба корабля дали залп по тяжелому крейсеру пиратов из туннельных орудий и выпустили пару десяток ракет а затем добавили из дальнобойных лазеров. Не ожидавший такого сильного ответа, пиратский крейсер сразу получил значительные повреждения, не сумев полностью погасить удар по себе своими силовыми щитами. Два других крейсера сосредоточили свой огонь по кораблю Сергея, не желая портить дорогой транспортник. По их задумке, после уничтожения десантного крейсера прикрытия транспортник, оставшись один против троих противников, должен был сдаться, так как деваться ему было некуда. Это играло на руку Сергею, оставляя Антей неповрежденным. В силе своих щитов он не сомневался, и поэтому он вел огонь только по тяжелому крейсеру пиратов, стараясь сразу вывести его из игры. Через пять минут боя его противник, не выдержав количества попаданий в свой корабль, попытался выйти из боя, но Сергей не дал ему этого сделать, увеличив ход. Олег не отставал от него и тоже вел огонь только по тяжелому крейсеру, игнорируя средние крейсера. Крейсер пиратов держался, несмотря на сбитые щиты, но вдруг неожиданно вспух в середине и разломился пополам, отпрошедшись сквозь его оборону ракеты. Противокорабельная ракета попала прямо в пролом его борта, сделанного туннельным орудием рыси, и взорвалась уже внутри пиратского корабля. Обе половины крейсера стали беспорядочно крутясь разлетаться в стороны, а два других пиратских крейсера, увидев это, дружно рванули в стороны, сочтя свою добычу сильно кусачей. Антей хоть и был неплохо вооружен, но все же был транспортником. И поэтому был не в состоянии устроить погоню, начавшему удирать пирату. А вот Рейс, благодаря своим новым двигателям от более мощного корабля, не только ему не уступала в скорости и маневренности, но и превосходило. Поэтому Сергей и за вторым удирающим пиратом. Долго гнаться ему не пришлось. Все же его корабль был значительно быстрее пирата. Дав несколько залпов в догонку, он пробил задний щит и разворотил пирату двигатели. Обездвижный корабль пиратов стал ему не опасен, но оставлять их Сергей не захотел и дал еще несколько залпов из курсовых орудий, добившись взрыва крейсера. Второй пират за это время успел нырнуть за астероидное поле и продолжил улепетывать от своих несостоявшихся жертв. Вернувшись к Антею, Сергей попытался снова уйти в гиперпрыжок, но у них снова ничего не получилось. Блокиратор гиперполя продолжал работать, и они не могли покинуть эту систему. Немного посовещавшись, Сергей решил проверить остатки тяжелого крейсера и запустил в сторону его обломков оба своих десантных бота с абордажной командой из персов Стыковка ботов прошла без проблем, и спустя час, довольно легко подавив сопротивление немногих выживших пиратов, дроиды нашли все еще действующую установку по блокированию гиперпрыжка. Находка была очень ценной, поэтому Сергей приказал взять ее с собой в качестве трофея заодно и прихватив пиратского капитана для допроса. Отключив установку и прихватив ее с собой, а заодно и капитаны пиратского крейсера, дроиды, вернулись на рысь. Теперь, когда уже ничего им не мешало, корабли совершили гиперпрыжок и отправились дальше. Времени до прибытия еще было много, и Сергей решил провести экспресс-допрос пленного. Тот вначале попробовал упираться, но для сержанта разведрота это был не первый допрос, не желающих отвечать на задаваемые вопросы плохишей в его жизни. О Женевской конвенции тут явно не слышали. И спустя всего 30 минут пиратский капитан уже вовсю кололся, заливаясь как соловей. Он раскололся до самой задницы, рассказывая все до мельчайших подробностей. Закончив с допросом под протокол и узнав все, что хотел, Сергей просто пристрелил пирата, решив не заморачиваться с доставкой того к властям. Радовало Сергея одно – эта засада не была устроена персонально на них, а на любого, кто попадется. Просто увидев межсистемный военный транспорт в сопровождении всего одного десантного крейсера, пираты захотели захватить его, считая себя сильнее их, за что в итоге и поплатились. Наши корабли в этом бою повреждения не получили, так как силовые щиты оказались выше всяких похвал, и мы даже получили прибыток в виде блокиратор гиперпространства. Теперь, установив его у себя, можно было при необходимости не дать улететь из системы потенциальному противнику, включив блокиратор. Дальнейший путь домой прошел без неприятностей, и на следующий день корабли были уже дома. Как стали считать с некоторого времени восстанавливаемую нами военную базу, Система RG-15973. Бывшая база первого флота ВКС «Аратан». Теперь база «Земля». Вот и сбылась мечта идиота. Наконец-то я получил стой желаемый мной диспетчерский модуль. И теперь смогу с его помощью контролировать всю нашу систему. Сразу по прибытии транспорта я приступил к его разгрузке и развертыванию привезенного им диспетчерского модуля. Конечно, диспетчер 17 давно уже устарел, но тем не менее, это все еще довольно грозная, в смысле обороны базы, вещь, особенно учитывая, что в комплекте поставки увеличены на 50% военные модули. Сам модуль диспетчера я установил прямо над командным блоком, подключив и согласовав его и скин с главным скином базы. После этого заставил ребят на шести корветах в темпе вальса начать устанавливать по всей системе артиллерийские и ракетные модули станции. Пока ребята их расставляли на корветах, я делал то же самое на «Муравье». Дав задание дроидам по дальнейшему ремонту станций и кораблей, я сам носился по всей системе как у Установка боевых платформ заняла почти неделю, но по ее окончании я, наконец, вздохнул свободно. Планета Эдал, город Рико. Профсоюз мусорщиков. Шеф! Что там, ГС? Вы просили меня тщательно отслеживать все сделки с военными кораблями. Так вот, появился новый поставщик кораблей. Две последние продажи тяжелых крейсеров – его рук дело. И не только эти корабли. Значит, это он толкает корабли в обход нас и не отстегивает нам с этого наш процент. Кто это такой? Какая-то новая корпорация «Россия». Кроме того, они замечены в связях с этим уродом, Ричи. Он, кстати, в последнее время сильно обновил свой флот. Причем все полученные им новые корабли на аукцион не выставлялись. Ричи получил их, минуя аукцион. То есть он получает их от кого-то напрямую? Совершенно верно, шеф. Прямые поставки. У меня есть у него свой человек, правда, невысоко. Но, тем не менее, кое-какую интересную информацию он не поставляет. И что он говорит? Ричи в последние несколько месяцев получает новые корабли, причем он посылает за ними куда-то за фронтир команду, и они потом перегоняют их к нему. Только пару недель назад он получил четыре однотипных легких крейсера в превосходном состоянии, а сейчас он готовит команду для двух тяжелых крейсеров и еще трех средних. «Черт! Гэс! Найди мне тех, кто поставляет Ричи корабли! Если это новая корпорация, то найди мне, где они базируются, и мы покажем им, что они были очень неправы, связавшись с Ричи и продавая корабли мимо нас!» «Я узнал от пилота корабля, на котором люди Ричи летали за новыми кораблями, где те обосновались». «И где же...» «Приблизительно в пяти прыжках от нас, в нейтральном космосе, за фронтиром. Это мусорщики». «Мусорщики? Это просто великолепно! Их много?» «Нет, не больше десятка. Люди Ричи потому к ним сами и летают, что у них нет команды для перегона отремонтированных кораблей». «Значит так, Гэс, возьмешь два тяжелых крейсера и четыре средних и слетай, навести их». Постарайся захватить их живыми, чтобы они успели перед своей смертью перевести все свои деньги на мой счет, и прихватишь там все уже готовые корабли. Они мне будут намного нужнее, чем этому ублюдку Ричи, а их пример покажет другим, что работать здесь, игнорируя меня, опасно для жизни. Их головы хорошо подойдут для моей коллекции.